"Так", позвал отец. Девочка откликнулась и побежала по горячим плитам долины, и волосы её развевались как чёрный флаг. С полными пригоршнями зелёных плодов она присоединилась к своим. Солнце оторчало пламенем к краю неба. Воздух всколыхнулся и наполнился свистом. Люди пещерного племени обратились в бегство, на ходу крича и подбирая споткнувшихся ребятишек, унося в свои глубокие норы охапки зелени и плодов.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 Сердце отчаянно забилось в груди. В глазах всё расплылось. Далеко-далеко на самой вершине небольшой горы источалось лепящие блики металлическое семя. Словно исполнилась одна из грёз той поры, когда Сим ещё лежал в чреве матери, там на горе целое, невредимое металлическое зёрнышко из космоса. Его будущее, его надежда на спасение. Вот куда он отправится через 2-3 дня, когда трудно себе представить, будет взрослым мужчиной. Будто поток расплавленной лавы с солнца хлынул в долину, бегущий ребёнок вскрикнул. Солнце настигло его и крик оборвался. С трудом волоча ноги, как-то вдруг постарев, Максима пошла по туннелю, остановилась, протянула руку вверх и обломила две сосульки. Последний из намёрших за ночь, одну подала мужу, другую оставила себе. Выпьем последний раз. За тебя, за детей, за тебя. Он кивком указал на неё, за детей. Они подняли сосульки. Тепло растопило лёд, и капли освежили их пересохшие рты.